Глава 32. Арвин Пустите меня! Я упорно пробиралась через толпу целителей к Элбану, а меня упорно от него оттаскивали. Пропустите! Сердце стучало, как бешеное, слезы грозились вот-вот хлынуть из глаз, но я постоянно давала себе мысленные затрещины. «Не паниковать раньше времени». Элбана вынесли из портала вместе с другими ранеными и тут же окружили со всех сторон, никого близко не подпуская. Умом я прекрасно понимала, что сейчас действительно нужно не мешать, что целители на то и целители, чтобы на ноги ставить и буквально вытаскивать из-за грани. Понимала, но ничего не могла с собой поделать, и упорно рвалась к нему. Но как я могу оставаться в стороне, когда мой самый любимый человек, когда он, когда он действительно на грани, и выберется ли из нее, одним богам известно? «Пропустите!» — крикнула еще раз, протиснувшись между людьми, и увидела окровавленного мужчину. Элбон. Опустилась перед ним на колени и замерла. Просто не знала, что я могу сделать, как помочь. И слезы все-таки хлынули. Сами непроизвольно, и даже меня не спросили, нужно ли мне сейчас раскисать. Элбан, проговорила тихо и сжала руку любимого, над которым все так же хлопотали целители, что-то выливая на страшные раны и закапывая в рот. Думала, что он без сознания, но мужчина сжал мою руку. Не сильно, видимо, из последних сил, но я это почувствовала. Ави. Донеслось еле слышное, но я услышала, даже несмотря на неутихающий шум вокруг. «Я рядом», — откликнулась с улыбкой через слезы и прижалась к мужчине, давая понять, что я действительно здесь и со мной все в порядке. «Я никуда не уйду». «Знаю», — ответил Элбан с улыбкой и потерял сознание. «Эл». Слова застряли в горле. Прекрасно понимала, что плакать сейчас бесполезно, Что помогать нужно не слезами, а делом, но ничего не могла с собой поделать. Слезы с новой силой хлынули из глаз. В какой-то момент этим самым лекарем и целителем, видимо, надоела назойливая рыдающая девушка в моем лице, и они рявкнули тем, кто стоял рядом, чтобы меня оттащили. Ну, меня и оттащили. Мягко, но очень настойчиво уволокли в соседнее помещение и усадили на кровать. Безопасник, который занимался перетаскиванием меня в комнату, быстренько ретировался, а его место занял целитель, на которого я особо не обращала внимания. И вот опять передо мной была всё та же комната, где меня совсем недавно пытались уложить спать. И сейчас перед лицом вновь оказалась кружка с тем же самым отваром, который вырубит на пару дней, но зато восстановит уморенный организм и магический резерв на раз-два. И я снова ее оттолкнула. «Нет». Отрицательно замотала головой и даже отодвинулась, чтобы упрочить свою позицию. «Не буду я сейчас спать». Рядом тяжело и раздраженно вздохнули. «Леди, у меня нет ни времени, ни желания сейчас с вами припираться», заявил все тот же дядечка, который возился со мной совсем недавно. «Так что хватит мучить себя и всех вокруг». «И выпейте, наконец, отвар лагмалы, чтобы восстановить силы и магию!» «Нет!» — снова мотнула головой и услышала тихие ругательства. «Как знаете, леди, дело ваше. А мне некогда сидеть тут с вами и уговаривать!» Рассерженно проговорили надо мной. Затем он поставил рядом с кроватью кружку с отваром, а сам стремительно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Я же осталась сидеть, обхватив себя руками и сдерживая вырывающиеся наружу рыдания. Мельком оглядела комнату. Белые стены, небольшое окно с плотными шторами, кровать, тумбочка и стул. Ничего лишнего. все просто и лаконично. Особенно для генерального штаба. А мне взвыть захотелось. Нет, не из-за комнаты. Она просто стала последней каплей. А из-за всей этой ситуации в целом. Из-за того, что меня не пускают к любимому, что не говорят, что с ним и сможет ли поправиться. Что... что меня просто отставили в сторону, как ненужную, мешающую особу. Понимаю, что это всё бред, но ничего не могу с собой поделать. Может, действительно выпить отвар и проспать пару дней? Рука сама потянулась к кружке, но я ее тут же одернула: Нет, не могу. Но не могу я спать и набираться сил, когда понятия не имею, что с Элбаном. Все ли закончилось, что с Ленетой, с другими девушками. Сколько с нашей стороны потерь. Удалось ли Венерине сбежать или ее поймали. Остановили ли волну, надвигающуюся на Иреншир и все остальное. Нет. Не могу я обеспечно оградиться от всего происходящего и завалиться отдыхать. Не в моем это характере. Поэтому я встала и решительно двинулась в сторону двери, намереваясь выйти и добиться хоть какой-то информации. Ну, как решительно? Когда встала, то ощутила, как голова пошла кругом, видимо, от слишком резкого подъема и магического истощения. Поэтому я поспешила вцепиться в спинку кровати, чтобы переждать внезапное головокружение. М да, все же магическое истощение — это вам не шутки. Мне бы действительно лечь и отдохнуть, чтобы хоть немного восстановиться и не свалиться без сил. Но я упорно игнорировала это состояние, продвигаясь вперед. Однако до двери я так и не дошла, просто не успела. Вместо этого она открылась, впуская в маленькую комнату Энфиса, который не впустил за собой еще кого-то, и плотно закрыл перед этим человеком дверь. А затем оценил мое состояние сокрушенно. Очень устало покачал головой и направился в мою сторону. «Энн, что с Элбаном?» Совсем тихо спросила, когда друг решительно потащил меня обратно к кровати. Решительно и молча. И именно это настораживало. «Энфис, не молчи, пожалуйста!» всхлипывая попросила я, так как нервы все же сдавали, причем с ошеломительной скоростью, грозя вот-вот затопить с головой. «Скажи, наконец, что с ним? Он... он жив? С ним все будет в порядке?» Закончила совсем тихо, подсознательно боясь услышать ответ. «Жив!» — относительно спокойно ответил он, усаживая меня на всю ту же кровать и дав в руки кружку. Но его серьезно ранили нудры. Как оказалось, их яд распространяется очень быстро, и противоядия у нас нет. Поэтому пришлось погрузить Элбана в стазис, чтобы что-то предпринять. Мир покачнулся. Дальше я уже ничего не слышала. Все звуки заменились на звон, а в глазах резко потемнело. Стазис. Это означало, что дела у Элбана, правда, очень и очень плохи. В стазис погружают очень редко. Только если у мага нет другого выхода на скорое выздоровление. Насколько мне известно... Даже с очень серьезными ранами стараются не прибегать к таким радикальным методам, а тут... Тут я почувствовала, как к губам приставили кружку с намерением влить в меня ее содержимое. Мельком подумала, что это снова пресловутый отвар лагмалы. Но нет, запах был другой и незнакомый, поэтому несколько глотков я все же сделала и тут же почувствовала, как проясняется голова, а усталость потихоньку отступает. Что это? выдавила хрипло тонизирующее зелье хмуро ответил энфис отступая на пару шагов знаю что ты меня не простишь если напою тебя лагмалой. поэтому советую тебе хотя бы это выпить и желательно полностью магический фон не восстановит но придаст сил хотя бы на небольшое количество времени он кивнул на отставленную кружку в ожидании когда я последую его совету спорить не стало Просто знала, что взбодриться хотя бы немного мне жизненно необходимо, так что взяла отвар и выпила залпом. Сил и правда немного прибавилось, хоть голова перестала кружиться, и я смогла снова ясно мыслить. Какие у него шансы? Он поправится? Начала с главного, не сводя взгляда с хмурого парня. Энфис сейчас был чернее тучи, и это наводило на самые мрачные мысли. Шансы есть всегда, но как быстро он придет в норму, зависит не только от принимаемых им лекарств, но и от многого другого. Например, не поняла я, пытаясь сообразить, к чему он клонит. Энфис отвечать не спешил. Он что-то очень тщательно обдумывал и все так же хмуро смотрел на меня, словно собираясь огорошить какой-то страшной новостью. «Например, от вашей связи», — наконец выдал он а я нахмурилась. «Какой связи? Что ты имеешь в виду?» Энфис снова молчал, лишь на минуту прикрыл глаза, видимо, решая, стоит говорить или нет, но все же сказал. «Его ранами и ядом будут вплотную заниматься лекари. Король уже в курсе о произошедшем, и сюда прибыли королевские целители, а также специалисты из близлежащих миров. Так что вылечат его, не переживай. Это обнадеживало так что глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. «Ну, а при чем тут наша связь?» — переспросила я. «Чем она может помочь Элбану? И какую связь ты имеешь в виду?» «Брачную?» — просто ответил он и натолкнулся на мой недоумевающий взгляд. «Ты знаешь, что означает та метка, которую Элбан тебе недавно поставил?» Я отрицательно покачала головой. Он сказал только то, что это защита от прямого воздействия магии на сознание. Верно, так и есть. Но еще это первая из трех свадебных меток. Эту информацию тебе должен был сказать Элбон, но в данной ситуации, думаю, он не будет против, что ее поведал тебе я. Я замерла. Свадебная метка. Элбон поставил мне первую свадебную метку. Получается, он хочет, чтобы мы и правда были вместе? Но почему же он мне не сказал, почему утаил информацию? Хотела уже разразиться негодованием, но тут же захлопнула ротик, так и не раскрыв. Просто поняла, что сама могу ответить на свой вопрос. Если бы я знала, что в действительности означает эта метка, то не позволила бы ее поставить, по крайней мере, не в тот момент и не в тех обстоятельствах. Просто посчитала бы эти действия лишними и нелогичными. А вот Элбан. Думал далеко наперед, Поэтому кивнула, принимая информацию к сведению, и решив подумать над ней позже. Сейчас было важно другое. Хорошо, я поняла. Ответила как можно спокойней, сделав зарубку допросить Элбана с пристрастием, как только он начнется И как же она может помочь? Она ведь поставлена на меня, а не на него. И защищает она от магии, а не от ядов на овердане связь между супругами очень сильна издалека начал эн даже у тех людей кто не прошел еще полностью свадебный обряд она помогает парам отслеживать состояние друг друга улавливать эмоции уровень магии местонахождение и многое другое на каждую подобную связь влияет та или иная метка первая помимо защиты от внешнего воздействия помогает улавливать магическое состояние своей половинки. Сейчас он очень внимательно на меня посмотрел. А это значит, что ты сейчас можешь ощутить состояние Элбана. «Но я ничего такого не чувствую», — ответила немного растерянно, решив отложить осмысление всей остальной информации на потом. «Просто ты еще не пыталась этого делать. Не было ни времени, ни возможности, поэтому и не чувствовала». А вот сейчас самое время попробовать. Благодаря этому ты сразу сможешь понять, как он и что с ним. Сможешь улавливать любые изменения его состояния. Так что, думаю, тебе сейчас это нужно гораздо больше, чем кому-либо еще. Энфис взял стул, поставил его прямо передо мной и сел, внимательно посмотрев. «Просто закрой глаза и постарайся настроиться на Элбана. Почувствуй его». «И как это сделать?» Нахмурилась сильнее. По тому же принципу, как ты настраиваешься на считывание ауры. С той лишь разницей, что теперь для подобного считывания тебе не нужно применять магию. Достаточно просто подумать об Элбане, и ты сразу его почувствуешь. Объяснить сложнее, чем есть все на самом деле. Начинай, и ты сразу все поймешь. Я все еще слабо представляла, как эта связь может работать и на что нужно настраиваться но все же сделала так, как сказал Энфис. Закрыла глаза и просто подумала о Белбане. Представила его перед собой, красивого, сильного, желанного. Он рядом, улыбается и нежно меня касается, вызывая легкую дрожь даже в мыслях. Чуть светящиеся глаза ласково смотрят, отмечая все эмоции. Сильные руки поддерживают за талию, а я ощущаю его тепло, его силу, его невероятную ауру. Но что-то было все равно не так. Что-то было неправильно. Я знала, какой Элбан должен быть, знала, какой у него уровень силы, как она на меня действует. И именно это не сходилось с той картинкой, которая предстала передо мной. В какой-то момент меня пронзает острая боль, буквально везде. Она сильная, подавляющая, и она распространяется по всему телу. Боль не дает связно мыслить не даёт пошевелиться и сводит с ума. Мне резко стало не хватать воздуха, и я подумала, что задохнусь, но все прекратилось так же внезапно, как и началось. Я снова очутилась в светлой комнате лекарского крыла, сидящая на кровати, а меня за руки держал Энфис. Сзади него стоял бледный и озадаченный мой отец, мама Энфиса и лекарь, который очень хмуро смотрел, но больше не делал попыток влить в меня восстанавливающее снадобье. В первую минуту я не поняла, что они тут делают и почему такие взволнованные, но затем ощутила на своих щеках влагу и с удивлением обнаружила, что плакала, а еще что кричала, уж очень соднила горло. Боги, неужели я только что ощутила то, что сейчас чувствует Элбан? Похоже, это я спросила вслух, так как Энфис серьезно кивнул чем подтвердил мои догадки. Твою же инквизицию. На минуту прикрыла глаза, чтобы хоть немного прийти в себя и успокоиться. Так, главное — не паниковать. Паника в любом случае будет абсолютно лишней. Главное — сохранять спокойствие и как можно быстрее идти к Элбану. Я ему нужна. Это было понятно и без слов. А раз так, то меня теперь никто не сможет остановить. Ещё раз глубоко вздохнула, вытерла глаза, медленно встала и, больше не обращая ни на кого внимания, вышла из комнаты с одной единственной целью – как можно скорее дойти до будущего мужа.